Глава 3. Спасти значит умереть. Что дальше? Неужели я дам ему спокойно уехать? В ту ночь в лесу я так молила о помощи, что с места готовы были сорваться даже берёзы, а теперь сама сижу, сложа руки. Нужно звонить в полицию, но что толку набирать 102, если от ближайшего участка до Сочи 10 часов езды. Открыв в браузере новую вкладку, я ввела в строку поиска запрос "отделение полиции Сочи". Google тут же выдал мне карту и список контактных адресов в алфавитном порядке. Пролистав до нужного района, я быстро набрала номер на Айфоне. Большой палец завис над зелёным кружком с трубкой. Что если меня попросят представиться? Хотя это не обязательно. Кто и откуда звонил, можно узнать без всяких вопросов. Стоило ли 2 года прятаться, чтобы теперь так подставляться? Выходит, безопасность собственной шкуры для меня важнее жизни человека. Так заслуживаю ли я второй шанс? Стерев попотевшие по щекам слёзы, я нажала на вызов. После трёх гудков раздался молодой мужской голос. «Полиция города Сочи. Чем могу вам помочь?» «Я только что видела похищение возле кафе Монте-Карло», — затараторила я в трубку. Мужчина насильно затолкнул девушку в машину и уехал в направлении... «Понятно», — протянул он. «Кафе Монте-Карло я записал. Представьтесь, пожалуйста». «Пылаева Аделина Сергеевна». «Девушка-блондинка, по сравнению с похитителем, миниатюрная». «Пылаева...» Аделина Сергеевна, по слогам повторил он. Да, всё правильно. И за всех сил закивала я, не сразу сообразив, что собеседник вряд ли оценит мои старания. Хорошо. Где вы сейчас находитесь? На месте происшествия? Сможете дождаться приезда патрульной машины? Не смогу. Я сейчас далеко. Продиктуйте адрес, пожалуйста. Беззвучно выругавшись, я проговорила: "Город Невиногорск, улица Ленина, дом 18". Не понял? Можете повторить? Всё вы правильно поняли. Я не в Сочи. Тогда откуда вы узнали о происшествии? Видела. Сидела за компьютером, смотрела на город через веб-камеры. Ах, вот оно что. Вы уверены? Уверена. Трансляция шла в высоком разрешении. Машина стояла к камере как раз со стороны той двери, в которую мужчина запихивал девушку. Подождите-ка. У меня есть запись. Скажите только на какой адрес её прислать. Пока оператор по буквам диктовал простой e-mail, я нажала на кнопку завершения записи. Как я умудрилась о ней забыть? Вместо окна проигрывателя на экране появилось сообщение об ошибке. Вот чёрт. У вас всё в порядке? Плеер вылетел. Похоже, запись не сохранилась. Послушайте, вы можете получить запись напрямую из камеры. Говорю вам, только что похитили девушку. Сделайте что-нибудь. Её ещё можно спасти. Хорошо, направляем по указанному вами адресу патрульную машину. Я могу ещё чем-то помочь? Если понадобится, с вами свяжутся. Всего доброго. Подождите, пожалуйста, можно вас попросить никому не передавать моё имя и адрес? Ха. Эти данные вносятся в базу, но вы не беспокойтесь, они только для внутреннего пользования. Понятно. Спасибо вам. Всего доброго. В трубке снова раздались гудки. Ещё несколько минут я неподвижно сидела перед Макбуком, прижав затихший телефон к уху. Будто в последний раз оглядела светло-бежевые стены, шёлковые шторы цвета спелой сливы, диван с фигурной спинкой и целой сфорой атаковавших его золотисто-лиловых подушек. Слева, возле окна, как молчаливый дворецкий, стоял чёрный лакированный рояль на позолоченных колёсиках. Моё тёплое, уютное убежище. Что теперь с нами будет? Заставив себя не думать об этом, я перевела взгляд на Макбук. На экране что-то изменилось. Возле кафе припарковалась полицейская Нива, из неё вышел коренастый мужчина в летней форме. Озираясь по сторонам, он обошёл двор и скрылся в здании.